Приближалось Рождество. Я попытался получить несколько дней отпуска, чтобы навестить маму, но заведующий отделением мне отказал. «Слово «интерн» вам понятно?» – ответил он на мою просьбу. «Когда станете штатным врачом, сможете отдыхать в празднике, и, как я, будете назначать интерна в себе на замену». «Терпение и упорство!» – добавил он назидательным тоном. «Потрудитесь еще несколько лет, и вы тоже сможете отведать рождественскую индейку в кругу семьи». Я предупредил маму, и она, конечно же, простила меня. Кто лучше нее мог понять все трудности интернатуры? Тем более, если ваш начальник – высокомерный и самовлюбленный тип. Как всегда, мама нашла слова, чтобы успокоить меня. «Помнишь, что ты сказал мне однажды, когда я расстроилась, что не смогу быть на вручении наград в школе?» что в будущем году тоже будет вручение, ответил я в трубку. И Рождество тоже, без сомнения, будет, милый. А если твой начальник опять тебя не отпустит, не переживай, мы отпразднуем Рождество в январе. За несколько дней до праздников Люк начал собирать чемодан и почему-то положил туда больше вещей, чем обычно. Стоило мне отвернуться, как он поспешно укладывал свитера, рубашки и брюки, в том числе и те, что были явно не по сезону. Я в конце концов заметил это, да и вид у него был смущенный. «Куда ты собрался?» «Домой». «И тебе нужно столько багажа на несколько дней каникул?» Люк опустился в кресло. «Чего-то не хватает в моей жизни», — вздохнул он. «Чего тебе не хватает?» «Моей жизни!» Он скрестил на груди руки, внимательно посмотрел на меня и продолжал. «Нет мне здесь счастья, старина». Я думал, что, став врачом, вырасту над собой, и мои родители смогут мною гордиться. Сын булочника — доктор, прикинь? Только знаешь, даже стань я когда-нибудь величайшим хирургом, все равно мне никогда не дорасти до моего отца. Папа, он всего лишь печет хлеб, но видел бы ты, как счастливы те, кто приходит в булочную ранним утром. Помнишь стариков и старушек в той гостинице у моря, где я испек оладьи? А он творит это чудо каждый день. Он человек скромный, да и скупой на слова, но за него говорят его глаза. Когда я работал с ним у печи, нам случалось молчать всю ночь, но замешивая вместе тесто, мы были так близки. На него, и только на него я хочу быть похожим. Это ремесло, которому он хотел меня обучить, им я хочу заниматься». Я сказал себе, что когда-нибудь у меня, наверное, тоже будут дети, и знаю, что если стану таким же хорошим булочником, как мой отец, они смогут мной гордиться, как я горжусь им. Не обижайся на меня, но после Рождества я не вернусь и с медициной завязываю. Подожди, не говори ничего, я еще не закончил. Я знаю, что ты тут предложил руку, что ты говорил с моим отцом. Это не он мне сказал, это мама раскололась». «Каждый день, что я прожил здесь, даже когда ты меня всерьез доставал, я мысленно говорил тебе спасибо за то, что ты дал мне этот шанс поучиться. Благодаря тебе я знаю теперь, чем не хочу заниматься. Когда ты приедешь домой, я испеку для тебя шоколадные булочки и кофейные эклеры, и мы разделим их по-братски, как в старые добрые времена». «Нет, лучше мы их отведаем, как времена будущие. Так что не думай, что я говорю тебе прощай. Это всего лишь до свидания, старина». Люк крепко обнял меня. Мне показалось, что он плачет, да и я, кажется, тоже пустил слезу. «Это идиотизм, когда двое мужчин, обнявшись, разводят сырость. А может быть и нет, если они друзья и любят друг друга как братья?» Перед отъездом Люк сделал мне еще одно признание. Я помог ему загрузить вещи в старый универсал. Он сел за руль и, уже захлопнув дверцу, опустил стекло, чтобы сказать мне торжественным тоном. «Знаешь, мне не хотелось об этом спрашивать, но теперь, когда у вас, Софи, все ясно, я хочу сказать теперь, когда она точно знает, что вы только друзья, ты не обидишься, если я буду звонить ей время от времени? Ты, может быть, не заметил...» Но в тот пресловутый уикенд у моря, когда ты играл в смотрителя маяка и запускал воздушного змея, мы с ней много говорили. Я, конечно, могу ошибаться, но, мне кажется, между нами проскочила искра. Понимаешь, что я хочу сказать? Так что, если ты не против, я приеду как-нибудь тебя навестить и заодно приглашу ее поужинать. Из всех девушек на свете тебе надо было запасть именно на Софи? И я же сказал, если ты не против... «Что я еще могу сделать?» Машина тронулась, и люк помахал мне рукой через стекло на прощание. Поглощенной работой я не замечал, как пролетали месяцы. По средам мы с Софи проводили вечера вместе за дружеским ужином, иногда ходили в кино, где в темноте зала соединялись наши одиночества. Люк писал ей каждую неделю. Короткое письмецо он успевал настрочить, пока его отец дремал на табурете, прислонясь к стене булочной. Каждый раз Софи передавала мне от него приветы. Люк извинялся, что писать мне времени нет». Думаю, так он на свой манер держал меня в курсе своей переписки с Софи. В квартирке было теперь спокойно, даже, по-моему, слишком. Порой я окидывал взглядом эту комнату, где мы провели столько вечеров втроем, косился на дверь кухни в надежде, что оттуда появится люк с блюдом макарон или своей знаменитой запеканкой». «Я дал ему обещание и старался его сдержать. По вторникам и субботам я поднимался навестить нашу соседку и проводил с ней час. За эти месяцы я узнал о ее жизни больше, чем ее собственные дети». Так говорила она. Была от этих визитов и польза. Алиса, не желавшая принимать лекарства, уступала авторитету врача. Однажды в понедельник вечером, к моему немалому удивлению, исполнилось одно из моих желаний. Я поднимался домой и почувствовал на лестнице знакомые запахи. Открыв дверь, я увидел люка в переднике и три прибора на полу. «Ну да, я забыл вернуть тебе ключ». «Не ждать же на лестнице! Я приготовил твое любимое блюдо – запеканку из макарон. Пальчики оближешь!» «Как видишь, здесь три тарелки. Я позволил себе пригласить Софи. Если можешь, присмотри за стрипней. Мне надо принять душ. Она придет через полчаса, а я даже не успел переодеться». «Во-первых, здравствуй!» – ответил я. «Только не открывай духовку! Полагаюсь на тебя. Я на пять минут. Ты одолжишь мне рубашку? Вот!» Он порылся в шкафу. «Голубая подойдет. Если ты помнишь, булочная закрыта по вторникам, вот я этим воспользовался. Поспал в поезде, и теперь свеж, как огурчик. Все-таки чертовски приятно сюда вернуться. А я чертовски рад тебя видеть». «А, наконец-то! Я все ждал, когда ты это скажешь. А брюки? У тебя найдутся для меня какие-нибудь брюки?» Люк скинул мой халат на кровать, надел выбранные брюки и причесался перед зеркалом, пригладив падавшую на лоб прядь. Мне надо подстричься, тебе не кажется? Я начал лысеять, представляешь? Наследственность, наверное. У моего отца шикарный аэродром для комаров на макушке, а у меня скоро будет посадочная площадка на лбу. Как ты меня находишь? – спросил он, повернувшись ко мне. «В ее вкусе, если ты это хочешь знать, Софи найдет тебя очень сексуальным в моей одежде». «Что за мысли у тебя? Просто мне не часто представляется случай снять передник, так что раз в кои то веки побыть при параде, приятно, вот и все». Софи позвонила в дверь, и Люк кинулся ее встречать. Его глаза блестели еще ярче, чем в детстве, когда нам удавалось сыграть злую шутку с Маркисом. На Софи был темно-синий свитер и юбка в клетку до колен. Она купила их в тот же день на распродаже и спросила нас, как нам нравится ее новый стиль с ноткой ретро. «Тебе очень идет», — ответил Люк. Софи, похоже, удовольствовалась его мнением и ушла за ним на кухню, не дожидаясь моей оценки. За ужином Люк признался, что порой жалеет о некоторых сторонах студенческой жизни. Не о прозекторской, поспешил он добавить, и не о больничных коридорах, и тем паче не об отделении скорой помощи, а о таких вечерах, как этот. После ужина я остался один. На сей раз Люк провел ночь у Софи. Уходя, он обещал, что еще навестит меня до конца весны. Но жизнь распорядилась иначе.